Откуда приходит завтра? Пока я лежал бесна ночью, мое подсознание решило вызвать к жизни совершенно не имеющее отношения к происходящему факту. Почти 13 миллиардов 800 миллионов лет Вселенная была умопомрачительно скучна. Великолепно, но скучно до потери сознания. Я же хорошо знал, что происходило. Так зачем тратить время на эти мысли? Да. Все началось с Большого Взрыва. Да, потом был очень впечатляющий перерыв. А потом, на дальних рубежах одной совершенно непримечательной спиральной галактики, настолько далекой от места основных событий, насколько возможно, возле звезды среднего возраста образовалась некая планета. Она была просто огромным куском камня. Одним из 100 миллиардов таких же кусков в этой галактике. Одной из 170 миллиардов ей подобных. Мое сознание, как и всегда, отозвалось на образ необъятных просторов космоса и того, насколько незначительно при сопоставлении с ним человечество. Увлеченный наукой, описывающий их, мой мозг не мог не завершить историю. Пока на небесах кто-то играл планетами в бильярд, в наш с вами каменный шар что-то врезалось. Так появилась Луна. Вулканы породили воду. Вода, простейшие организмы, кислород а потом сложной формы жизни. Вы, возможно, ожидаете, что на этом куске космической скалы их ожидает интереснейшее будущее. Вы ошибаетесь. Вот оно, вот к чему шла эта цепочка размышлений. Я начал понимать, почему проснулся посреди ночи и начал думать о Вселенной, а не о собственном мире, который разваливался на части. Теперь такой ход мысли уже казался многообещающим и я позволил мозгу делать свое дело. Несмотря на безудержные празднества жизни, запустившие эволюцию и давшие начало разумным существам, обстоятельства были сильнее. Примерно 66 миллионов лет назад динозаврам не удалось избежать вымирания из-за врезавшегося в Землю астероида. А 76 тысяч лет назад люди ничего не смогли поделать с супервулканом, который едва их не уничтожил. Да. Вот он, ключ. Беспомощность. И для первых, и для вторых, будущее просто наступало. По сей день эта модель неумолимого и неизбежного грядущего, которая лишь иногда меняется непредсказуемо, остается традиционной для всего нашего необъятного космоса. Если очень кратко и мягко описать место, откуда приходит завтра, можно сказать, что там невероятно мучительно скучно. Так было всегда за исключением одного случая примерно 5000 лет назад. В тот день произошло одно из редчайших событий во Вселенной. Произошло на Земле. Это был момент, когда наша незначительность в масштабах Вселенной впервые оказалась под вопросом, как и незначительность каждого отдельного индивида. Мы называем его расцветом цивилизации. Но всем гораздо серьезнее. В ту минуту будущее вдруг стало увлекательным. Потому что впервые в истории человечество восстало против судьбы и победило. Пещерные люди могли попытаться повлиять на свои жизни, но они не в силах были изменить ход истории для всего человечества, как это сделали, например, древние египтяне. Так вот что нужно положиться на силу, которую приносит знания. Вспомни: все первые цивилизации показали, один человек может случайно изменить все и перемены повлияют на тех, кто придет следом. С того великого исторического поворота каждый человек от рождения получал право изменить мир. На минуту я снова почувствовал, как меня наполняет сила. Я снова позволил себе поверить. Перемены возможны. К своему шестидесятому дню рождения я в целом понял, что для этого необходимо. И Идея все еще нравилась мне не меньше, чем в 16. Однако, На мгновение вспыхнув в холодной ночи, тлеющие угли моей веры в себя снова погасли, и все рассуждения снова стали выглядеть неуместно для человека, лежащего в постели в два часа ночи. Сна у меня не было ни в одном глазу. И все же, спустя всего несколько часов после того, как я разрыдался перед Франсисом, жалость к себе уже не захлестывала меня волнами, хотя я определенно чувствовал ее пальцами ног и готов был в любую минуту соскользнуть обратно в пучину при малейшем напоминании. А мозг исполнительно подсказывал, что сейчас самое время оставить всякую надежду. Следующие 90 минут пронеслись быстрее, чем обычно. Хотя я, возможно, просто несколько раз засыпал и просыпался. В любом случае, к половине четвертого утра в моем мозгу роились абсолютно неуместные в этой ситуации позитивные мысли. Причиной им был зародыш идеи, которая, вопреки попыткам отмести ее как абсурдную, непрактичную и неосуществимую, упорно пыталась пробить себе дорогу. Незадолго до пяти утра рассвело, а я проснулся настолько, что засыпать обратно было бессмысленно. К тому же столько всего нужно было успеть. Мой мозг к тому моменту уже кипел от мыслей. Время для жалости закончилось. Настал черед планирования. «Ты проснулся?» – осторожно спросил я. Справедливости ради Франсис не храпел, только что перевернулся. А последние несколько недель вставал очень рано. Не получив внятного ответа, я принялся ждать. Но потом он совершил ошибку и широко зевнул. Так что я повторил, на сей раз громче. «Ты проснулся?» «Нет». «Прекрасно. Я не спал всю ночь». Франсис сел в кровати и попытался изобразить беспокойство, хотя мышцы его лица явно еще недостаточно пробудились для этого. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо. Я просто всю ночь думал». «О, Господи, опять! Я же просил тебя забыть об этом. Они того не стоят. Ты попытался. Не сработало. Забудь!» «В том-то и суть. Я придумал, как сделать так, «Чтобы сработало. У меня есть идея. Сейчас объясню». «Нет уж. Сначала я выпью кофе». Он выбрался из кровати и вернулся снова десять минут спустя, одолев лестницу с двумя чашками идеального макеата. Только опустошив свое, Франсис позволил нашему разговору состояться. «Так что за мысль тебя посетила? Думаю, мы с тобой должны создать благотворительную организацию». Фонд Скотта Моргана – исключительно филантропическое объединение, которое будет исследовать мои идеи. Так это очевидно? Очевидно? Если ассоциация БДН со своей задачей не справилась, справишься ты. Мы давным-давно об этом говорили. Но тогда это было не актуально. А теперь актуально. И если ты не создашь свой фонд очень быстро, все рассыплется. Нужно сегодня же разобраться. Сегодня воскресенье, никто не работает. Так и отлично. Вчера, уже засыпая, я подумал, что именно это даст тебе возможность привести свои соображения в порядок и разослать множество писем, чтобы оказаться на шаг впереди к утру понедельника, когда все придут на работу. Что? Вчера, уже засыпая, вчера ты ничего не знал о фонде? Нет, но знал, ты что-нибудь придумаешь. А если бы не придумал, пришлось бы сварить тебе еще кофе. Чашка кофе оказалась очень кстати, как и вторая, уже днем. Но вскоре после неё я сформулировал свои идеи и написал письма всем, к кому пытался обратиться в прошлые месяцы. В них я сообщал, мы с Франсисом начинаем процесс оформления полностью независимой исследовательской организации. А значит, все, что мы обсуждали ранее, может получить развитие. Еще не нажав кнопку «Отправить», я зачитал текст Франсису. Ты же пишешь в компании, которые, по словам Рея, будут работать только с ним и ассоциацией БДН. Верно, но логикой тут и не пахнет с тех пор, как совет ассоциации решил выйти из процесса. К Тому же наш фонд по закону – организация самостоятельная и управляемая независимым советом директоров. Ни одной из этих компаний не придется работать со мной лично. Это я понял. Вопрос в том, согласятся ли они к нам присоединиться. Франсис, как всегда, без особых усилий, инстинктивно нашел дыру в моем плане. Не знаю. Возможно. Очень на это надеюсь. Нам не нужно много мегакорпораций. Одной хватит. Если нам удастся привлечь ее и несколько важных, но более мелких компаний и экспертов, постепенно к нам начнет присоединяться все больше крупных организаций. А чем успешнее окажется работа фонда, тем больше людей захочет в него вступить. Значит, все зависит от того, сможешь ли ты за пару дней собрать костяк команды, готовы изменить мир. Франсису не нужно было говорить, что он поддержит меня в этом. Так что он просто добавил. Плевое дело. Сколько примерно человек должно быть в совете директоров? Восемь. Ровно восемь. Я прикинул задачи, которыми им придется заниматься, чтобы дело выгорело. Когда работа пойдет, понадобится еще несколько человек. Но пока должно быть шесть. Плюс мы. Я стану главным научным сотрудником, а ты – заведующим отдела ухода. Ты легко найдешь на эту роль кого-нибудь получше. Не говори глупостей. Ты же 12 лет ухаживал за взрослыми. А в уходе за человеком с серьезной инвалидностью – У тебя непосредственного опыта не меньше, чем у многих. К тому же ты сооснователь фонда. Ладно, я подумаю. Теперь пройдемся по нашей великолепной восьмерке. Так мы будем великолепными. Как же иначе? У нас уже есть подопытный кролик и нянька. По моим расчетам, если мы собираемся нарушить правила, понадобится еще шесть главных героев. И вот что я подумал.